Глава вторая. Два жениха. Военный совет в лагере шел полным ходом. Обсуждали будущую тактику. Перейти границу огненных земель было легко. Не так сильно она укреплена, чтобы устоять перед объединенным войском княжеств земли и воды. Но дальше ждут сложности. Впереди река лавы, и через нее надо как-то переправиться, желательно с минимальными потерями. Дариус нервничал. Обычно его предложения принимались сразу, но сейчас он владел ситуацией лишь отчасти. Он не чувствовал себя хозяином в собственном лагере, и к подобному княжеч не привык. Это порядком раздражало. Всему виной был князь Тунрит, отец Касильды. Он согласился присоединиться к компании Дариуса при одном условии – свои войска он поведет сам. Вот ведь старый дурень. Не мог отправить старшего сына. Уж с княжечем Велизаром Дариус нашел бы общий язык. Они вроде неплохо поладили. Впрочем, с Велизаром поладит любой, у кого найдется бутылка вина. Сам Дариус не доверил бы ему даже конюшни чистить, но надеялся, что отцовская любовь слепа. Увы, надежда не оправдалась. Взгляд князя был ясен. Он отлично знал слабые стороны своих детей. Присутствие Тунрида смешало все карты. Князь не брезговал лишний раз указывать Дариусу на его место и напоминать, что он пока всего лишь княжич, а значит, старший здесь именно Тунрид. Дариус даже подумывал, не поступить ли с ним, как с отцом. Но смерть еще одного князя от желудочных колик вызовет ненужные толки. Дариус поморщился, вспомнив первый разговор с Тунридом. Старик посмел намекнуть, что в пленении женщин виноват сам княжич. «Все-то он подмечает». «Я доверил тебе жизнь дочери. Ты сам настоял, чтобы именно твои люди защищали ее в пути, позволив ей взять с собой лишь парочку преданных телохранителей», сказал князь. «Это ты не уберег Кассильду. Тебе следовало лучше следить за невестой. И ваша дочь, и моя мать находились под охраной моих лучших людей», заметил Дариус. «Что еще я мог сделать?» «Чтобы впредь подобные неудачи не повторились, я лично возглавлю свое войско», – заявил князь. «Стоит ли в ваши годы так утруждаться? Мы ведь уже почти родственники, я сам позабочусь обо всем». «Вот именно», – кивнул князь, – «почти. Пока что ты не женат на моей дочери. Я выбрал тебя мужем для Касильды, но я могу и передумать». Это было неприятное напоминание. Дариусу ничего не оставалось, как проглотить его. Но совсем промолчать он не мог. — Я прошу немного уважения к себе, — произнес он. — Я не какой-то холоп. — Ты потерял мою дочь, — повысил голос князь. — Какого уважения к себе ты после этого ожидаешь? Одним богам известно, чего Дариусу стоило сдержаться и не надерзить в ответ. Но пока Тунрит ему нужен, а там... В военном походе может случиться всякое. В конце концов, князь уже не молод. И теперь Тунрид снова лез не в свое дело, мешая Дариусу с его планом. Он задумал выманить дракона на бой, уничтожая поселение за поселением в его землях. Рано или поздно терпение ящера иссякнет, и, если дракон не трус, он лично покажется на поле битвы. А уж Дариус не упустит шанс прикончить чудовище, И прославить свое имя в веках как освободителя всех земель. Но вмешался Тунрид. Дариус едва приступил к выполнению плана сжег две деревни как старый дурак отказался участвовать впредь в подобном и людям своим запретил, а затем он созвал совет, чтобы обсудить действия княжича. Да как он смеет, отчитал его как мальчишку перед всеми. Исход с желудочными коликами выглядел все более привлекательным. «Мы выманим дракона и сразимся с ним», — настаивал Дариус. «Наши войска превосходят его по всем параметрам. По численности, вооружению и обученности мы победим». «Дракон есть дракон», — возразил князь. «Явившись, он сожжет нас. Наши люди ничего не смогут сделать, какими бы профессионалами они ни были. Дыхание чудовища несет смерть всему живому, как и его взгляд». Я бы не торопился с выводами. Вам не кажется странным, уважаемый тесть, что дракон до сих пор ничего не предпринял? С того момента, как мы пересекли границу Огненного княжества, я смотрю на небо и жду, когда появится чешуйчатый монстр. Но его все нет и нет. Что-то он не торопится нападать и мстить за своих людей. Может, ему на них плевать? Такой вариант нельзя исключить. В конце концов, мы имеем дело с ящером. А они, как известно, хладнокровные, и человеческие эмоции им не знакомы. Но я ни за что не поверю, что наше присутствие на огненных землях не волнует дракона. Нет, здесь что-то другое. Либо он приготовил нам ловушку, либо... Княжич замолчал, задумчиво глядя в пол, словно увидел там что-то важное. «Что-либо?» – переспросил князь, когда молчание затянулось. «Рано об этом говорить», — ответил Дариус. «Мало информации. Но если я хоть немного знаю свою мать, скоро она у нас будет. И мы, наконец, поймем, почему дракон тянет с нападением. А пока пусть люди готовятся отбивать атаку с неба. Быть может, я заблуждаюсь, и это все-таки ловушка». «Что ты наделала?» «Этот крик последнее, что я запомнила перед тем, как соскользнуть в небытие». Он преследовал меня там, куда я отправилась после того, как посмотрела в глаза дракону. В глаза самой смерти. Умирать оказалось не больно и не так страшно. Сперва мир сузился до двух красных точек, а потом вовсе померк. Тьма принесла облегчение. Она означала конец борьбы. Пусть я проиграла, зато получила свободу. Дракон отныне не властен надо мной, я его обхитрила. Благодаря этой мысли я умру счастливой. Солнце скользнуло по векам, призывая меня вернуться из мира мертвых в мир живых. Я приоткрыла глаза. Первое, что увидела, — неприятное морщинистое лицо напротив. «О боги! Я умерла и попала в подземное царство, где меня будут истязать до конца всех дней!» — пробормотала я, снова зажмурившись. «Ничем другим объяснить присутствие кормилицы в моем смерти нельзя?» «Все с вами в порядке, княжна», — раздался скрипучий голос. «Просто немного приболели. Сейчас покушаете и быстро пойдете на поправку. Завтра уже будете скакать, как козочка». Я подскочила на кровати и во все глаза уставилась на кормилицу. Та суетилась вокруг стола, наливая в чашку травяной настой, и что-то ворковала себе под нос». Даже ее голос звучал иначе. Куда-то подевались вечно недовольные, ворчливые нотки. А уж когда старуха обернулась и улыбнулась мне беззубым ртом, я чуть снова не лишилась сознания. «Что вам нужно?» Я натянула покрывало до подбородка. К ворчливой, ненавидящей меня кормилице я привыкла. Новый вариант, добрый и милый, пугал да икоты. «Не подходите, или я закричу». «Тише, тише, княжна!» Ласково успокаивала старуха. «Вам вредно волноваться!» «Вы, княжна!» «Что-то определённо изменилось, пока я была без чувств!» «Неужели Дариус добрался до Марабатура и захватил его?» «Это было бы и слишком прекрасно!» «Сколько я была без сознания!» «Точнёхонько три дня!» «Ох, мы и переволновались!» «Мало! Война займёт не одну неделю, а то и месяц!» «Так в чём же дело?» «Пока я размышляла!» Кормилица подобралась ко мне с чашкой в руках. Она не заставляла, не пыталась влить отвар в меня силой, а мягко, но настойчиво уговаривала. В итоге я сдалась и взяла чашку. Новая попытка отравления не пугала. После пережитого смерти я не боюсь. Кстати, об этом. Я точно помнила, что заглянула в глаза дракону. Это был не сон, а самая настоящая реальность. И сейчас я должна быть бездыханным трупом, а не пить укрепляющий здоровье отвар. Как же я выжила? Я почти допила содержимое чашки, когда внезапная догадка прострелила меня. Я слишком мало смотрела в глаза дракону от того и жива. Я не умерла, но состарилась. От испуга я пролила остатки отвара на покрывало. «Ох, как неосторожно!» – покачала головой кормилица. Ее глаза зло сузились, но вместо ругани она лишь добавила «Ничего». Я велю слугам поменять на чистое. Старухе явно хотелось накричать на меня, но она сдержалась. С какой стати? Это так на нее не похоже? Что, если она просто жалеет меня? Я, возможно, выгляжу так же старо, как она. Я поставила чашку на тумбу, едва не разбив ее, так сильно меня трясло. Затем зажмурилась и вытянула руки перед собой. Потом долго собиралась силами. Наконец глубоко вздохнула и распахнула веки. Я ожидала увидеть старую, дряблую кожу в старческих пятнах. Руки старухи, прожившей свой век. Но моя кожа радовала чистотой и свежестью. Должно быть у меня галлюцинации. Откинув покрывало, я вскочила на ноги и бросилась к зеркалу. Из отражения на меня смотрела княжна Касильда, 18 лет от роду. Такая, какой я ее видела в последний раз в зеркале ни следа последствий от взгляда дракона, ни седого волоска, ни лишней морщинки. «Так, может, мне все померещилось?» «Не тревожьтесь, княжна!» сказала кормилица, видя, что я пристально изучаю свое отражение. «С вами все в порядке. Как это возможно?» Кормилица молчала. Зато заговорили дверные петли. Они скрипнули, впуская гостя в спальню. «Я обернулась и увидела дракона». Он был в повязке, но я точно смотрела сквозь нее, слишком ярко помнила его глаза. На мне была лишь тонкая сорочка, и я обхватила себя за плечи, прячась от мужского взора. Но дракон вел себя подозрительно тихо, словно он поражен случившимся не меньше меня. Мужчина кивнул кормилице, разрешая ей что-то. Оказалось, ответить на мой вопрос. «Вас, княжна, течет кровь драконов. Ее не так много» но все же достаточно, чтобы считать вас одной из них». Слова кормилицы прозвучали в полной тишине. Ни я, ни дракон не дышали, пока она говорила. «Это невозможно!» Я тряхнула головой и глупо хихикнула. «Вы ошиблись. Откуда у меня взяться драконьей крови? Нам это неизвестно, но это и не важно», — отмахнулась кормилица. Мужчина по-прежнему отмалчивался. Он прошел к балкону и встал спиной к нам. Заложив руки за спину, что-то высматривал на горизонте. Почему он молчит, позволяя кормилице вести разговор? Ему нечего сказать? Вы ошиблись. С нажимом повторила я. Следующие слова старухи поколебали мою уверенность. Только дракон может смотреть в глаза другому дракону без вреда для себя, заявила она. Вы, Наэлия, избранная дракона. Я сглотнула вязкую слюну. Первое, о чем подумала, — отец в курсе? Да нет, не может быть. Он бы мне сказал. Но откуда в моем роду взялись ящеры? Я знаю предков поименно. Не припомню, чтобы в нашем генеалогическом древе встречались драконы. «Избранная дракона», — я передернула плечами. Мне совсем не понравилось, как это прозвучало, словно приговор. Мол, теперь точно не уйдешь. Девушки уже дошивают свадебный наряд. Подтвердила мои опасения старуха. «Вовсю стараются. Дайте пару дней, и он будет готов». «Но я не хочу», – помотала головой. «У меня есть жених». «Да забудь уже о нем», – рявкнул дракон. Впервые с того момента, как вошел в мою спальню, он подал голос. «Но лучше бы молчал. Теперь я твой жених». «Но я не люблю тебя. И ты меня». «После того, что между нами произошло», Я легко обращалась к дракону на «ты». Словно увидев его глаза, я стала ближе к нему. «Не тебе судить о моих чувствах. В конце концов, речь о выживании рода. Ты – мой последний шанс иметь потомство». «Хочешь, чтобы я родила драконов?» От подобной перспективы у меня потемнело в глазах. «Так он планирует меня использовать?» «Свадьбы не избежать», – устало произнес мужчина. «Смирись». Сказав это, он пошел к двери. Я думала, кормилица тоже уйдет, но она осталась. Похоже, теперь она мой страж. Моя ценность и без того высокая, подскочила до небес. Отныне меня будут стеречь и днем, и ночью. Я добрела до кресла и устало в него рухнула. Сгорбившись, рассматривала рисунок ковра. Вот почему во мне нет ни капли земляной магии, пробормотала. Я не ущербная княжна. Я просто не земляной маг, я дракон. Не так уж это плохо. Кормилица подкралась сзади и принялась расчесывать мне волосы. Делала она это осторожно, не дергая и не причиняя боли. Вы не ущербны, вы уникальны. У вас есть шанс сделать что-то по-настоящему грандиозное. Возродить род чудовищ, хмыкнула я, всю жизнь о таком мечтала. «Да будет вам причитать!» Кормилица все-таки не выдержала и дернула меня за прядь. Лучше бы поинтересовались своим новым племенем. Неприятно это признавать, но старуха была права. У меня столько вопросов, хотя кое в чем я уже разобралась. Например, поняла причину своей тяги к дракону. Это во мне говорит драконья кровь не иначе. Я слышала, такое часто бывает. Представителей одного вида необъяснимо влечет друг к другу. — Где я могу почитать о драконах? — спросила я. — Хочу узнать о них как можно больше. — В библиотеке, само собой. Вот сейчас позавтракаете, и я отведу вас туда. Я кивнула. — Отлично. Чтобы победить врага, надо нащупать его слабые стороны. Да и выяснить подробности о роде драконов будет не лишним, раз уж я одна из них.